Все равно. Пусть. Вот посмотрим, что ты скажешь, когда твой бывший подчиненный станет приказывать тебе, и когда войдет, а тебе надо встать и поклониться. Что ж, встану и поклонюсь. А самолюбия у меня его нет. Однако ж у тебя есть же какие-нибудь интересы в жизни. Никаких. Были да прошли.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 Он опять похудел, глаза впали, на щеках и на лбу появились преждевременные складки. Дядя испугался. Душевным страданием он мало верил, но боялся, не кроется ли под этим унынием начало какого-нибудь физического недуга. «Пожалуй, — думал он, — малый рехнется. А там поди, разделывайся с матерью. То-то заведется переписка, того, гляди, еще прикатит сюда».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 Другая глупость Все изведано Нового ничего нет Старое не повторится Оживи Он никому и ничего не верил Не забывался в наслаждении Вкушал его, как человек без аппетита Вкушает лакомое блюдо Холодно, зная, что за этим наступит скука Что наполнить душевной пустоты Ничем нельзя Верится чувству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 И вот теперь...